Глава 23. Апельсиновый сок и Лео. Наше небольшое сообщество, регулярно собиравшееся в резиденции Рашки, представляло собой удивительную сборную солянку из рыночных энтузиастов, повстречавшихся в основном благодаря Френку. Один из таких людей был молодой парень, торговавший Луи Дрейфус ⁇ Материальные товары. Он отвечал за концентрированные соки и томатную пасту. Его специальностью был ананасовый, клюквенный и апельсиновый сок. Однажды он поделился с нами одной поучительной историей, прекрасно отражающей мою позицию относительно фундаментальных данных. Каждый год Руководители подразделения компании Dreyfus, отвечающего за производство апельсинового сока, встречаются в Бразилии, чтобы оценить хеджевые позиции своей фирмы перед выходом отчета по апельсиновому соку. Этот отчет обладает огромной важностью, примерно как все данные по занятости за целый год вместе взятые. Прямо как в фильме «Поменяться местами». Говорящие головы выкладывают на стол лист бумаги, разделённый на две части, и составляют чек-лист. Слева они записывают все аргументы в пользу того, чтобы снизить размер позиции. Справа – аргументы в пользу ее увеличения, очень по-научному. В руках этих людей находится больше информации об апельсиновом соке, чем у кого бы то ни было. Они владеют урожаями, перерабатывающими предприятиями и системами распределения. Но несмотря на то, что они знают, каким окажется следующий отчет, они не могут предсказать, как рынок на него отреагирует. Важны не новости сами по себе, важна реакция рынка на новости. Для управления чужими счетами Я пользовалась услугами клиринговой фирмы Sakura Delshore. Какое-то время мне довелось поторговать в их гарантированном фонде. Такие фонды появились в середине 80-х. Это были японские фонды, вклады в которых были застрахованы. Вроде как. Фьючерсная торговля хороша тем, что в ней доступно большое кредитное плечо. Его использование позволяет снизить размер маржи. Освободившиеся средства можно использовать для покупки облигаций или акций с нулевым дивидендом. Полученные с них проценты и гарантировали инвесторам целостность их вкладов. В каждом таком фонде торговля велась силами сразу нескольких управляющих. По задумке, диверсификация должна была сгладить кривую доходности и нивелировать волатильность, свойственную индивидуальной торговле. На деле же все получилось иначе. Когда кто-то из управляющих попадал в серьезную просадку, других просто лишали возможности торговать, так как фонд не мог позволить убытку вырасти еще больше. Лично мы проторговали всего 5 месяцев, после чего фонд внезапно закрылся из-за убытков одного из управляющих. Деньги инвесторов оказались под замком на 3 года. Таковы были условия договора. Все, что им оставалось, надеется на то, что проценты, которые они получат, благодаря облигациям и акциям с нулевым дивидендом, не оставят их в убытке. Популярность этого типа финансового продукта долго не продлилась. Даже в Японии, где процентные ставки были близки к нулю. Однажды мы с Риком отправились в Чикаго, чтобы встретиться с Лео Маломедом, гендиректором Сакуром. Лео был далеко не последней фигурой во фьючерсной индустрии, так как ему довелось сыграть в ее развитии самую непосредственную роль. Он начал свою карьеру на Чикагской товарной бирже CME с должности посыльного, но с годами выслужился до председателя правления. Этой должности он достиг в 1969 году в возрасте 37 лет. Компания «Сакура даша была основана им в 1965. Он входил в команду людей, создавших валютные фьючерсы, индекс S&P и систему Globex. В 2002 году он стал инициатором первичного публичного размещения акций Чикагской товарной биржи. За свою долгую карьеру он, должно быть, успел поработать на всех должностях, существующих на CME. В его офисе нам бросились в глаза две вещи — обилие предметов искусства и нарисованные от руки графики, которые были разложены на его столе. Когда мы обратили на это внимание, Лео с удовольствием показал нам, как он с помощью трендовых линий обозначает ценовые формации. Несмотря на то, что у него было несколько бизнесов, Он все равно находил время на ручную разметку своих дневных графиков. Вау! Это произвело на меня впечатление. Он любезно подписал для нас пару своих книг, и мы почувствовали неожиданный прилив мотивации. Точка входа имеет огромную роль, если торговля ведется на коротком таймфрейме, а я торговала как раз на таком. С другой стороны, самое важное в долгосрочной торговле – получить сделку. «Делай сделки!» – эта фраза была у Рика настоящим девизом. Вы не можете позволить себе упустить то самое движение, единственное в этом месяце, которое окажется по-настоящему прибыльным. Когда мы проводили оценку трендовой системы, Мы любили тестировать ее на распад. К примеру, что будет, если мы будем входить не сразу, а 24 часа спустя, после появления сигнала? Вероятность получения прибыли в трендовой системе не должна зависеть от точки первоначального входа. Но в краткосрочной технической торговле очень важно входить сразу же после реакции, или в самом начале пробоя. S&P для меня торговал просто фантастический брокер, один из лучших в своем деле. Он великолепно работал с моими входами и выходами. В те времена нам по-прежнему приходилось посылать свои ордера в яму. S&P был единственным рынком, на который мне нравилось отправлять свои ордера. Все остальные брал на себя Рик. В те времена точные данные по объемам еще не транслировались, так что для получения этой информации нам приходилось полагаться на брокеров. Когда я сказала сотруднику своей клиринговой фирмы, что мне нужен хороший брокер из ямы S&P, он отвел меня в биржевой зал и познакомил с Дэймоном. Для Деймена работа на женщину-трейдера была в новинку. Сразу же после того, как я представилась, я сказала, я торгую сделками минимум по 100 контрактов. Кажется, мне удалось его удивить. На дворе стоял 1991 Диапазон на S&P был сравнительно невелик. Причем тогда торговались только крупные контракты. S&P и мини еще не существовало. 100 крупных контрактов были эквивалентны портфелю акций стоимостью в 100 миллионов долларов. Я видела, как Деймон колеблется между воодушевлением, вызванным появлением нового крупного клиента, и осторожным скепсисом, естественным для разговора с самым настоящим сумасшедшим. Если вы собираетесь торговать такими позициями, вам понадобится прямая линия связи с биржевым залом. Когда захотите исполнить ордер, позвоните мне, и я лично все устрою. Так я получила свой собственный бед телефон Он не звонил, вместо этого на аппарате Деймона Начинала мигать лампочка, прямо как в фильмах, когда президент звонит какому-нибудь тайному агенту. Когда я поднимала трубку, Деймон отвечал практически мгновенно. Почти всегда он выдавал в ответ одну из двух реплик. «Привет! Как ситуация?» «Только горохострелы». Или «Как ситуация?» «Объемы покупателей на дабл-никелях». Дабл Остроумное название для ценовой отметки 55. Мы почти всегда перекидывались всего лишь парой слов, но большего нам и не требовалось. Собеседник из меня в любом случае так себе. Горохострелами называли мелких трейдеров биржевого зала местных, которые торговали позициями по 1-2 лота. Только горохострелы означало, что на рынке воцарилась затишье. Крупные трейдеры отдыхают в задней комнате, обедают и играют в карты. Любой день с легкими объемами мы называли днем горохострелов. В первый же день, когда мне провели прямую линию к Деймону, я позвонила ему прямо перед закрытием биржи и велела продать 100 контрактов по рынку. Это было совершенно не похоже на то, как тогда торговало большинство людей. Но, по крайней мере, он понял, что я говорила серьезно. До наступления интернет-эры вся торговля велась физически, в хаосе биржевых залов. Женщины, торгующие в ямах, были редки, как зубы у курицы. А женщин, торгующих удаленно, встретить было так же сложно, как крылатую свинью. Так что появление независимой женщины трейдера, которая сразу же начинает открывать какие-то невиданные сделки, определенно заставляло насторожиться. Но после одной из моих сделок по гольф-систем, Деймон сказал моему клерку ⁇ Вау, а у нее есть яйца? ⁇ Вот так я заслужила его доверие. Деймон был лучше. Он успел поработать над Тюдора Джонса, Монро Траута, Тоби Крейбла и Луиса Бекна. Однажды Тюдор попросил Дэймона о личной встрече в Чикаго. Он сказал, что всерьез размышляет о том, чтобы поручить ему большую часть своей торговли на СНП. Дэймон спросил, почему Тюдор решил выбрать именно его. И тот ответил, что входы и выходы Дэймона в 50% случаев оказывались на 5 центов лучше ожидаемых. Всего за год торговли эта разница принесла ему дополнительные 2 миллиона долларов прибыли. Однажды Тюдор дал ему приказ купить 900 контрактов на S&P в пределах 10-минутного окна. Деймон качественно поработал со входами и получил просто великолепное исполнение. Он отчитался об этом по телефону, но в ответ услышал только молчание. А потом о о «Что не так? Ты проделал хорошую работу, но когда я обычно покупаю такое количество контрактов, я ожидаю, что это подтолкнет цену вверх, после чего на рынке начнется ралли». Это был дурной знак. Конечно, после этого рынок резко обрушился, и им пришлось закрыть день с крупным убытком. Трейдер многое понимает, наблюдая за тем, как рынок поглощает покупки и продажи.